Глава 13. Все только начинается. «Мне с тобой не тесно до сих пор. Ты меня удивляешь, когда мчишься на минутное свидание через сотни километров. Только сейчас я понимаю, что если у мужчины нет утром желания выйти на балкон и закричать радостно, подняв руки к небу, значит, у него просто нет любви. Я пыталась лечить заболевшее пространство семьи, думала, устраню, как у болезни, причину твоего раздражения, и все снова будет хорошо. Как я ошибалась, причина таится глубоко внутри каждого из нас. Я хочу сказать тебе, что буду тосковать из-за ощущений блаженства, которые ты дарил мне в минуту близости. Как давно уже такого не случалось. А ведь раньше ты был готов любить меня всегда. Вот мы наметили дорогу о способности идти по этому пути. Не хватило. Мы частенько боялись обсуждать и решать свои проблемы. Может, и молчали именно поэтому. Что сеяли, то и пожинали, следуя закону причины и следствия. Расколдуй меня. Отпусти. Не рви на части мои хорошие воспоминания и эмоции. Они были в нашей жизни, и я не хочу пачкать их словами, которые бросают в сердцах. Ты же знаешь, что события из прошлого оставляют свои красочные слезы. Вспомню что-то из нашей семейной жизни, и на душе теплеет, а иногда наоборот. Ее придавливает тяжелыми леденящими булыжниками. Когда ты уйдешь, мне станет легче. Появится определенность и наполнит мою жизнь смыслом, несмотря на то, что одиночество и горечь моего положения еще будут соднить в сердце. Мне больше незачем улыбаться сквозь слезы. Я не бежала от своего сильного чувства, хотя сейчас оно обернулось таким страданием. Вот каков он, ледниковый период нашей любви. Как спорить со стихией? Разожму свои ладони, остановлюсь, передохну. Знаешь, милый, противно превращать свою жизнь в зал ожидания. Поблагодари своего мужчину за горькую пилюлю, а она поможет тебе окрепнуть и заново создать свой мир. Правильно говорят, что имеем не храним, потерявши плачем, но ты теперь плакать перестанешь, наоборот, станешь сильнее и мудрее. Если бы твой супруг не нашел другую женщину, то ты и не узнала бы, сколько в тебе сокрыто духа и силы. Скажи спасибо за то, что тебе дали возможность вспомнить, что ты есть. Уметь выносить одиночество или получать от него удовольствие – великий дар. Бернард Шоу Есть люди, действительно нуждающиеся в одиночестве. Например, творческому человеку не бывает скучно с самим собой. Не стоит ставить на одну доску тех, кто с детства привык к самостоятельности – И критически об одиноченных. Смерть, болезнь, тяжелый развод, трагическое окончание любви. Знаю девушку, оставшуюся сиротой в 13 лет. Выживала сама, кошка собирала со всей круги. Мебель с блошиных рынков, полуразвалившуюся в квартиру притаскивала, лишь бы запах дома появился. Встретила человека так себе, и началась ее маета. Ее захлестнула собачья привязанность, безумный страх, что человек ее отринет. Как думаешь, он себя повел? Ушел, разумеется. Прошло время, она встречает обаятельного пожилого мужчину, который ее заботой и вниманием окружил. Стал покупать ей вещи и продукты. Починил, наладил, прикрутил в доме все, что нужно. Так она пришла ко мне на прием, говорит, что не может с ним ложиться в постель. Он семья. И папа, и мама, и брат, и муж в одном лице. Не унижает, любит, не шляется. Всегда спрашивает участливо про самочувствие. чего задержалась, не устала ли? Она говорит мне, плача. Я самая счастливая, когда его нет дома. Мне нравится скучать, но когда он рядом, я его не хочу, как мужчину. А если он уйдет от меня когда-нибудь, я этого не переживу». Вот как страшное ее одиночество в детстве по голове стукнуло. Из разговора с нею я поняла вот что. Не мужчину, который за тебя будет все делать, платить и решать, нужно у вселенной просить, а того, кто будет достоин тебя, чтобы хотелось тебе ему все отдать, родить ему детей. А еще очень важно знать – Куда ты с ним идешь? Да с какой целью? Недаром говорят, что глаза — зеркало души. Смотри внимательно, и увидишь, кто напротив тебя. Червивый человек или нет? Даже если у него с попойки морды, как вокзальные часы, глаза покажут хорошего человека, или наоборот. Например, сидит красавчик, словно только что из Голливуда прилетел, а глазами плюет свою злость налево и направо. Может, не там ты ходишь? «Тебе нужно непременно принца с каретой и фамильными драгоценностями. Так у него в придачу три чемодана страхов, шизоидных выходок и эгоизма. Иногда люди эксклюзивную вещь и в секонд-хенде находят. Я сейчас толкую, что хорошего мужчину можно найти и среди вдовцов, и разведенных. Звонит мне давняя моя приятельница. Вон у нас собачка на даче прибилась к дому. Мы посадили ее на цепь, и у нее сразу же изменились осанка и взгляд. Она пределе, охраняет, лает на чужих». Не понимаю, зачем я у него есть? Бесплатная повариха и давалка? Как же часто у женщин возникает страх, что она ничья «Ты мой?» — спрашивает она в тысячный раз возлюбленного. «А я твоя?» Терзает ее обида, жалость к себе. Хочется выкрикнуть любимому. «Не нужно так со мной поступать. Я не велосипед, типа хочешь поехал, хочешь в угол ставишь». Женщина не лошадь и не машина. Сама хочет быть чьей-то, сама влезает в психологию вещи. Но проблема заключается в том, что как себя позиционируешь, так к тебе и относится. Ты выпрашиваешь ласку и внимание, и тебя практически не надо завоевывать. А какая досада приходит, когда ты не получаешь того, чего хотела. Капризничаешь, просишь приехать, он принципиально не едет, гад. Вызваниваешь его наконец-то, он спокойно так сообщает. «Да не едется мне к тебе». Он не хочет обидеть, вроде бы, но подобной фразой ограничивает тебя в действиях, лишает возможности даже позвонить или написать. Он ответил честно. «Не лукави, ни на грамм. Мы ведь не привыкли слышать от мужчин правдивых слов. Зато я в данном случае реакцию услышала такую примерно. Он что, очумел? Да как он смеет со мной так! Ему, вишь, ты не едется! Ах, зараза! Ох, злодей!» «И что я могу ей ответить?» Спрашиваю. А что у тебя изменилось в жизни? Чего ты зациклилась на его честных словах? Да, он не хочет к тебе ехать. Ты что, ниже ростом стала? Клин клином вышибается. Сама бы ответила, ну тогда пока передай нашим, что мы пашем. Ушел, не пришел, не дошел, не доехал, не доплыл. Твой единственный. Так стань сама женщиной, с которой хочется просыпаться. Найдутся желающие, поверь. Ах, ушел. Но ведь у него же не осталось ни рука твоя, ни нога, ни ухо. Установку себе включи. С этой минуты ты для меня не существуешь. Исследуй ей. На плакате напиши, на стенку повесь. Ушел это его слабость. Не играй в пинг-понг. Не отвечай хамством на хамство. Не изображай гордость, надменность и все такое прочее, а благослови отпусти. Скажи себе, сегодня он уволен из моего сердца за халатное ко мне отношение. Лет сто пятьдесят назад выливали вас след стакан с водой. Плесни прямо на лестничную площадку и пойми, наконец, что откликалось на любое проявление внимания, недополученные чувства заставляли тебя выполнять любые просьбы и скакать зайкой. Чудеса женской покорности иногда такие парадоксы показывают, что хочется крикнуть. Девчонки, спросите себя, что заставляет сейчас меня страдать, где точка боли? У Вселенной есть закон, что все происходит так, как мы себе надумали. Полезно взять за девиз слова Ницше «что нас не убивает, то делает сильнее». «Любые твои ужимки и прыжки по сближению с ним после этой установки будут напоминать листовку на Одесском кладбище. Вставайте и идите голосовать!» Но все же разговор не прерываю. Предлагаю приятельнице рассказать, чем ее любимая отличается от остальных мужчин. Я очарована его мужской силой. Мне нравится себя чувствовать с ним, словно я кролик перед удавом. «Представляете?» Пришлось ответить ей. «Девочка моя!» кончилось лето относились любимые туфли обида чувства рабов ты же не горничная чтобы зацикливаться на том что тебя немного притоптали умерла сама ситуация не трави себе душу ты красивая молодая женщина обижаешься что не сбласть твоя мечта быть вместе а он говорил тебе люблю сил нет возвращаюсь к тебе милая вообще где мои ключи от нашей квартиры нет он даже меня с днем рождения не поздравил вот это уже показатель или он не помнит или Не хочет проявлять внимание к тебе. Хотел бы, так через друзей поздравил бы. Люди букеты с другой стороны планеты умудряются присылать. Это сейчас просто. А тебе надо бы на себя пересилить. Когда Лот с семьей бежали из садома и Гаморы, главное, что им было необходимо сделать, чтобы спастись. Не оборачиваться назад. Но жена оглянулась и превратилась в соляной столб. Не оборачивайся. У тебя все есть, чтобы найти... «В себе силы не делать этого. Не путай физический и эмоциональный подъем. Все познается в сравнении. Что тебе нравилось? Как тебя постоянно за ухо трепали, и ты заглядывала ему в глаза во время секса, а там дебет с кредитом не сходился? Видимо, пришло время его отпустить. А дай его маме, любовнице, всем четырем сторонам света. Достаточно. В полный стакан не дольешь воды ни капли. Выплескивай все. Да мы с мылом». Отдохнет от отношений. Ты рассказываешь, что у твоего мужика вечно то пипирка длинна, то рубаха коротка, а он устал от отношений с тобой. Как только женщина начинает разбираться в любимом, все. Конец идиллии. Значит, ты сама хотела избавиться от него, раз начала препарировать ваши отношения. Начав приставать с вопросами типа «Где ты?» да «С кем ты?», да «Когда появишься?», ты закрываешь вашу тему доверия. У любимого твоего появляется сопротивление, а у тебя раздражение и тоска. Иди дальше по жизни и забудь его. Не расстраивай себя. Он сбежал от тебя, потому что ты хотела управлять всем, как Кутузов. Лозунг «Я хочу быть свободной» придумали феминистки-психопатки. Бред это все кошачий. Любая из нас хочет жить для кого-то. И если у женщины неизрасходованная энергия заботы и ласки накапливается, не отдается никому» то случаются кризисы, слезы и болячки всякие. Видимо, действительно мир уже дал перекос. Не знаю, как там земная кора движется и подвигает население к концу света, но женщина, пытающаяся выжить, воспитать, прокормить, спасти, вытереть сопли кружевным платком в 21 веке, стала уже и бабой, и мужиком. А коли надобится ей мужчинка, то напишет СМС простыми словами. «Змей отзовись». И чаще всего. Пархающий розовый дракончик заземлится на ее балконе на часок после такого мычка. Самое время вспомнить поговорку «в поле и жук мясо». Навсегда прошли времена наших бабушек. Моей девяносто шесть лет скоро исполнится, так она говорит, что люди и мир изменились на сто процентов. Мы уверены были в завтрашнем дне, а вы, такие молодые и красивые, придумали себе отмазку о свободе, чтобы с ума не сойти». Останетесь одни в старости. Закройте глаза в холодной постели, и что? Радость великая согреет после удачно проведенной сделки. Чепуха эта, внучка, все бред. Вам перед смертью пить, конечно, не захочется. И держать в доме мужика, чтобы подал стакан, не станете. Да как же им, бедным, с вами такими разумными жить начинать? Однако миллиону вероятность, что с самостоятельной независимой женщиной мужчина счастливым станет. Он себя поедом есть будет, что зарабатывает меньше, да и трудно переживать победы самого близкого, когда сам стоишь на месте. Кто вас просит ум-то свой включать фонарем? Ты что, интеллект свой на хлеб намажешь? Неужто с ним в постели кроссворды отгадывать станешь? Нормальному дядьке и удивить тебя нечем, и справочник умных слов ожегово придется с собой носить, чтобы с тобой разговаривать. Ты понтуешься, а он становится ниже ростом. Вриво спасение! Ресницами хлопай, слезу урони, проси помощи. Жалко вас, бедных. В наше время люди проходили огонь, воду и медные трубы, а вы с жиру с балконов бросаетесь. Вот ты работаешь по 25 часов в сутки. Сегодня сильная, а завтра? Ты же не можешь поломать руку и ногу, потому что не можешь себе позволить ничего не делать в больнице. А вдруг послезавтра сдадут нервы или здоровье подведет, и ты не сможешь или не захочешь больше тянуть свою лямку? «Да». Права, моя бабуля, нечего сказать. Сколько я монологов с рыданиями не сосчитать. Выслушала на тему, устала все делать сама. Пускай он дом, еду, одежду, развлечения мне обеспечит за красоту и нежность. Не хочу думать о завтрашнем дне и старости. Буду сохранять молодость и жить сегодня. К сожалению, не шучу. Мы ведь из крайности в крайность гораздо бросаться. Устанет такая занятая диктовать всем и вся на работе, и дома, И признается психоаналитику. Хочу, чтобы он рисовал узоры на оконном стекле, чтобы сам предложил отправиться куда-то. Не хочу больше мужчину, который заглядывает в рот и спрашивает, куда идти. Хочется эмоций. Мужчина всегда чувствует неуверенность в себе, когда ему неясно, что по отношению к нему испытывает женщина. Конечно, эмансипация, будь она неладна, Изрядно тряхнуло традиционное отношение полов. Женщина довольно активно проявляет себя в современном социуме. У нее в глазах написано, что она все может сама. Почему она со мной? Вопрос, который мужчины стали задавать мне все чаще и чаще. И продолжают перечислять свои беды. Она доминирует и по статусу, и по доходам. Я не состоявшийся какой-то с ней. Я боюсь ее даже взгляда. Устои существования, построенные на протяжении веков, рушатся в одночасье и становятся для меня поводом для тревоги. Она позволяет себе высказывание «я тебе ради нашей любви, а ты...» Ну как, нравятся тебе такие мужские откровения? Несокрушимая ты моя. Надо бы тебе уяснить одну важную вещь. Все свои действия в жизни, каждая из нас, все же хотела бы предпринимать для отношений, для вас с ним, для того самого «до». Любовь – игра в карты, в которой блефуют оба. Один – чтобы выиграть, другой – чтобы не проиграть. Андре Ренье. Отступлю немного в сторону от темы, но не так уж и далеко. Судя по моим наблюдениям, многие разлюбленные и оставленные женщины ищут счастье в параллельной реальности. Я заявляю, что такие попытки – настоящая катастрофа, потому что статистика слез – выливаемых на моем диване в рабочем кабинете за год, заставляет меня протестовать против произнесения в моем присутствии словосочетания «сайт знакомств». Вот ты сейчас не знаешь, куда себя деть и чем, кем заняться, но прошу тебя, не лезь в интернет. Крикнет твоя одинокая душа, а ей ответит два десятка претендентов на встречу по очереди каждый они подождут. Соглашаешься, но походы эти вялые и скучны, потому как принцы в мониторе все сплошь выдуманные неискренние, и пишущие письма одинаковые сразу трем десяткам единственных и ненаглядных дам. Потом твои слезы опять польются. Вернись в реальность. Ты не покинута, а свободна. Со временем ты и почувствуешь вкус покоя. Ни перед кем не надо оправдываться за свои поступки. Ни на кого кричать, никому ныть, ты же обещал, ни на кого обижаться. Берешь молоток и прибиваешь, клеишь, привинчиваешь или, наконец, вызываешь мастера». Ты больше ни для кого не зануда и не нелюбимая. Вот здорово. Не разрешай себя жалеть. Тебе сейчас надобно, чтобы тебя полюбили, а для этого слезы должны высохнуть сами. Немного времени пройдет, и ты попадешь именно в то место, где водятся реальные мужчины из жизни, что близки тебе по духу. Храм, бал, футбол, банковский форум, библиотека, компьютерные курсы, концерт горлового пения, занятия по парашютному спорту, вождению или... «Философская лекция в эзотерическом магазине. Он где-то тоже ищет тебя? Иди к нему».